Глава двадцать первая. Музыкальная пауза. Лорд Мандибл укоризненно подсокал языком и, сняв перси с клавесина, поцеловал его в нос и осторожно опустил на пол. — Пойди, отыщи свою сестренку, ненаглядную поссет, — проворковал он. И тот послушно пошел прочь а лорд, откинув фалды сюртука, аккуратно пристроил свой обширный обтянутый шелком зад на обтянутый темно-красной кожей табурет. Из-за негнущейся ноги и туго обхватывающего живот брючного пояса усесться было нелегко. Он понимал, что виноваты пирожки миссис Малерб, и ему не следовало бы есть их в таком количестве, но удержаться было совершенно невозможно. Ни без аффектации... Он размял пальцы, сгибая и разгибая их, и щелкая суставами, после чего опустил руки на клавиши элегантного инструмента. Клавесин был изготовлен в Риме знаменитыми мастерами, братьями Фуникули. Отец нынешнего лорда с большим мастерством играл на нем вплоть до самой кончины, причем в буквальном смысле, бедняга умер прямо на этом табурете, придавив своим телом клавиатуру. Берли решил, что тоже будет играть на клавесине в память об отце, но ему не хватало отцовских способностей. Он играл мощно, но плохо, а его учитель, когда ему случалось быть рядом, разумеется, не осмеливался растолковать ему это. — Ваша светлость! — произнес он, растянув губы в улыбке, когда лорд закончил очередной пассаж — Позвольте мне сказать вам, что каждая ваша нота — это нечто уникальное. Никто из моих учеников не играет так, как вы. Это была сущая правда, потому что звуки, вылетавшие из-под пальцев лорда, далеко не всегда совпадали по высоте с теми, которые были указаны в нотах и следовали порой в другом порядке. Манди был несказанно польщен. «Разрешите только предупредить вас, ваша светлость», — добавил учитель. «Я знаю, что вы хотите выступить на зимнем празднике, но боюсь, что уши ваших гостей недостаточно подготовлены к восприятию вашей игры». Словно не слыша этих слов, лорд Мандибл заявил, «Зимний праздник даст мне прекрасную возможность продемонстрировать мой талант. Я разучил мелодию и все, что теперь нужно, добавить слова». Хотите послушать?» И вновь учитель смирился с неизбежным, успокаивая себя мыслью, что зимний праздник, возможно, как раз наиболее подходящий момент для выступления лорда. Если судить по праздникам прошлых лет, гости напьются так быстро, что и предсмертный вопль удушаемого кота покажется им мелодичной музыкой. Раздался стук в дверь, и тут же, не дожидаясь ответа, в комнату вошел Герульф. «Ваша светлость, леди Мандибл желает видеть вас!» — прошелестел он. «Прямо сейчас, когда я как раз разыгрался, она что, не понимает, что я занят?» «Ее светлость настаивает». Посылая Герульфа к мужу, леди Мандибл сказала «Если этот идиот опять валяет дурака за клавесином, можешь прихлопнуть его резиновые пальцы крышкой инструмента, может, хоть это улучшит его игру. Скажи ему, чтобы шел сюда!» Путь, испокоив леди Мандибл в музыкальный класс, был не близок, и у Герульфа было время, чтобы придумать, как лучше перефразировать это распоряжение. Мандибл торопливо последовал за дворецким, прихрамывая, и его панталоны потрескивали в такт ходьбе. Страсть мужа к музыцированию, как и его постоянные тщетная погоня за вепрем, устраивали леди Мандибл как нельзя лучше. Он был занят своим делом, не болтался под ногами и не раздражал ее. Не то, что в первые дни после смерти старого лорда, когда Берли бродил по всему замку, рыдая, заламывая руки и сокрушаясь о том, что ему далеко до отца, и он никогда не станет таким же человеком. Лисандра же сознавала, что она — такой человек, каким следовало бы быть Мандиблу, и этого, как она полагала, вполне достаточно. Когда явился муж, леди Мандибл поздоровалась с ним и протянула руку для поцелуя. «Любимая!» — громко произнес он с чувством, для соблюдения этикета, и прижал губы к ее холодной, как алибастер, руке. «Позволь мне заметить, что сегодня ты выглядишь просто неотразимо!» Леди Мандибл ответила на комплимент едва заметным кивком. Как раз в этот момент три парикмахерши возились с ее прической, укладывая волосы в виде парусника в полном оснащении. «Дорогой мой!» — произнесла она, позволив себе лишь самую капельку пренебрежения в тоне, да не упрекнет ее никто в том, что она не так хорошо воспитана, как ее супруг. «Я хотела спросить тебя кое о чем, но боялась, что ты отправился на охоту». «Нет, нет!» — захихикал лорд Мандибл так пронзительно и пискляво, как могла бы смеяться мышь. Если бы она обладала такой способностью и уселся в кресло, которого раньше у своей супруги не замечал. Одно из ее последних приобретений. Я развлекался со своим клавесином. Знаешь, мой учитель сказал, что я играю так, как никто другой. «Охотно верю», — отозвалась леди Мандибл. «Мне, по крайней мере, не доводилось слышать ничего подобного» был с довольным видом закинул ногу на ногу, затем опустил ногу, затем еще раз повторил это упражнение. Его шелковые панталоны издавали при этом угрожающий треск. «Так о чем ты хотела спросить меня?» «Главным украшением стола на празднике должен быть косматый вепрь, и мне необходимо знать, добудешь ты его к этому дню, или мне придется послать за ним в лес какого-нибудь другого охотника». «Как обычно! Осталось ведь всего несколько дней!» «Не беспокойся, душа моя!» — отвечал Мандибл. «Я добуду! Я уверен, что на этот раз мне повезет!» «Может быть, тебе имеет смысл потренироваться в стрельбе из мушкета по браконьерам?» — усмехнулась леди Мандибл. «Они наверняка бегают не так быстро, как кабаны!» Она издевательски расхохоталась, запрокинув голову назад, чем вызвала легкую панику в команде парикмакерш. Леди Мандибл почти не сомневалась, что ее муж, несмотря на его тупоголовое упрямство и хвастливые заявления, не сможет выполнить обещанного и воспользовалась случаем напомнить ему лишний раз о его несовершенствах. Лорд Мандибл поспешил на свою половину. В ушах его звенел издевательский смех жены — Но ничего, он покажет ей, на что он способен, и поддержит честь фамилии. Он был полон решимости добыть вепря. Прошлой ночью он видел замечательный сон о зимнем празднике. Он сидел во главе стола в большой столовой, глядя прямо в мертвые глаза зажаренного, покрытого блестящей корочкой косматого вепря, и глаза эти... Казалось, говорили ему, «Вы победили, ваша светлость! Вы, наконец, поймали меня!» В честь этого события был провозглашен триумфальный тост, и под звон серебряных кубков и приветственные крики знатных гостей лорд Мандибл проснулся. Сны, как известно, иногда сбываются, особенно если им немного помочь. «Надо будет поговорить с этим мальчишкой-бабочковедом!» Он всегда был на подхвате, если появлялась какая-нибудь непредвиденная работа. Возня с прической утомила леди Лиссандру. Прогнав служанок, она прошла в свою спальню, где легла на кровать, уперев взгляд в полок из серебристой кисеи у нее над головой. Она размышляла о бароне Боврики, и углы ее рта недовольно кривились. Она глубоко вздохнула. Без сомнения, барон был душка, остроумен, красив, ну, разве что профиль чуть подкачал. Но можно ли ему доверять? Она решила, что нельзя. Леди Лиссандра не жалела о том, что пригласила его. Он был полезен во многих отношениях, а его фокусы с искусственными глазами и кричащие костюмы забавляли ее. Но потенциальная польза барона была практически исчерпана, и, несмотря на его преданность леди Лиссандре, стремление угождать и усердие, он стал чрезвычайно раздражать ее. Он неизменно был рядом, во всем и всегда соглашался с ней, то и дело поглаживая рукой ковры и бархатные портьеры и распространяя вокруг себя это жуткое лимонное амбре. Она устала от всего этого. И этот взгляд в его единственном нормальном глазу когда она отказывала ему в чем-нибудь, как у побитого щенка. Уф! Этого она просто не выносила. Ее даже передернуло при воспоминании. Если бы она проявляла подобную слабость, то никогда не достигла бы своего нынешнего положения. И, ко всему прочему, он обкрадывал ее. Неужели он всерьез полагал, что она не заметит? Герульф? очень аккуратно вел реестр всех украденных бароном вещей. Итак, решено. Боврику придется убраться на все четыре стороны. А за свое вероломство он заплатит. Но всему свое время. Сначала должен пройти праздник. Его ничто не должно испортить. И при подготовке барон еще пригодится. Он очень хорошо угадывает ее вкусы. Мысль о празднике вызвала у леди Лиссандры улыбку. Она впервые будет выступать на нем в качестве хозяйки, и необходимо сделать все возможное, чтобы это событие запомнилось надолго. Надо признать, что предложение Боврика воспроизвести пир Трималхиона было гениальным. Но гвоздь программы «Бабочки» — это целиком ее идея. Это будет настоящий сюрприз для всех. Она машинально протянула руку за последним номером северного вестника, который доставили этим утром. В глаза ей бросился заголовок «Урб Сумида восторженно встречает прекрасного наследника трона одной из восточных стран». Вот это интересно. Надо будет обязательно побывать в городе в ближайшее время и посмотреть, из-за чего такой ажиотаж. В этот момент звон колокольчика известил ее о том, что в соседнюю комнату явился Герульф с ее обедом. «И все-таки есть человек, которому я действительно могу доверять во всем», — произнесла она вслух и тут же поправилась, — «почти во всем». Ибо леди Мандибл судила других так же жестко и трезво, как и саму себя, а уж себе-то она доверяла меньше, чем кому бы то ни было.